Глава девятая. Вруша. Шпионская находка. Дома Мария помыла пыльные ноги и примерила новую обувь. Ботинки с высокой шнуровкой были больше на два размера, чтобы надевать зимой с толстыми носками и портянками. «Ну как?» «Красиво», — похвалила Изочка и подумала, — Неужто будет не лень шнуровать, расшнуровывать? Сто лет не носила приличные обуви. Отнеси, пожалуйста, сметану тете Матрёне. По всему коридору шел дух свежеиспеченных овсяных калачей. Соседка как раз собралась пить чай с калачами и обрадовалась. «Купили сметанку? Вот спасибо! Садись, поешь горячего!» Положила на стол перед Изочкой румяный калач, сама присела рядом. Ну, как базар, что хорошего видали? Цыганов. Разве это хорошее, засмеялась соседка. Они тебя украсть могли. Не, у них своих девочек много. Они вместо меня портфель украли. Господи, помилуй. тетя Матрена смешно схватила себя пальцами за щеки. И потом Мари же за мной следила. Соседка прижала руку к пухлой груди. «Ой, лихоманка их забери! Еще там сидел ручной медведь. Я его гладила, а он ни разу не укусил. Его зовут Баро. Ой, что деться-то, миленькая моя? Мальчик играл на дудочке, а медведь плясал. Так-таки плясал. Да, очень красиво». Все люди пели и танцевали. И я, и мальчик, и Мария. Медведь собрал полную кепку копеек. Солдату без ноги тоже дали много денег на колбасу. А одноглазому сторожу и слепому на вставные глаза в аптеке, на выбор. Хоть черные, хоть голубые, чтобы их лица стали красивше. Старушки с носками. Цыганкам для их детей всем-всем дали и все плясали от радости. Кто дал-то? Люди. Ну, которые на базаре, у кого денег было больше. А мамин янтарь у чужой тетеньки. Мария бусы желтенькие продала, что ли? Нет, не бусы. Другой янтарь с яблоком в тумане. Его не Мария продавала, а тетенька Зина потому что Тугарин откинулся из тюрьмы. Он скоро прилетит на самолете, а ей нужны деньги. Ой-ой, что за Тугарин? Змей, он плохой, собирается зарезать тетю Зину, ребенка, который у нее в животе, и Олега. Изочка немного подумала и добавила. Ножиком. Тугарин, Гриш, вид у тети Матрены стал какой-то озадаченный. Ага. Все поплясали. Потом Мария сказала, что надо идти домой, и мы ушли. Без портфеля. Без портфеля. Господи, когда его украли-то? Когда ты медведя гладила? Не знаю. Наверное, пока мы с мальчиком танцевали. Переживая сложные чувства вдохновения, смешанного с ужасом, Изочка краем глаза заметила, что в дверях стоит Мария. Сколько она там уже стоит? Тетя Матрюна пригласила Марию попить чаю с калачами и сметаной. Изочка бочком выскользнула в дверь и залезла под кровать. Какая странная жизнь! Разве Изочка не знала, что соседка непременно выспросит о базаре у Марии? Знала, знала. Зачем врала? Только ли ради удовольствия видеть раздразненное любопытство соседки? Отчего возникает в Изочке этот острый в своей мимолетности восторг, бесшабашный перед неминуемым разоблачением? О, если бы вернуть время на каких-то три часа назад! Изочка вела бы себя правильно, смотрела бы только на Марию, а не по сторонам. Тогда не знала бы непонятной вины перед теми, кого видела и запомнила на базаре. Не испытывала бы жгучего стыда за вранье. Лежа в пахнущем перцем пыли, она чихнула раз, другой. Если чихаешь несколько ряд к ряду, значит кто-то вспоминает тебя, так говорил Гришка. Понятно, кто расстраивается сейчас из-за вопиющей лживости Изочки. Мария все слышала. По лицу было видно. Дядя Паша совершенно прав, когда называет Изочку болтушкой. Это она. Болтун — находка для шпиона. И какими глазами смотреть теперь на тетю Матрену? Как объяснить, что желание поменять действительность на выдумку иногда оказывается сильнее человека, сильнее правды жизни? Слабая девочка не способна совладать с таким могучим желанием, сжигающим сердце. «Вруша! Дурацкая, глупая вруша! Шпионская находка!» Изочка плакала, плакала и нечаянно вздремнула в мучительно сладкой жалости к себе. «Что ты там делаешь?» — послышался мамин голос. Изочка заполошно проснулась и, переведя судорожное дыхание, соврала снова. Пуговичку от сарафана ищу. Вообще-то пуговица впрямь потерялась. Еще и пуговицу в толпе оборвали, вздохнула Мария. Если не найдешь, возьми в моем ящичке похожую и пришей сама. Хорошо, скорбно сказала Изочка и выбралась из-под кровати. Мария сидела на табурете. Лицо у нее было усталое и доброе. Мамина лучшее на свете лицо. Обняв Изочку, она опять вздохнула. Матрёна Алексеевна пообещала дать старый Мишин ранец. Он, правда, мальчиковый и немного дырявый. Но мы с тобой что-нибудь придумаем. А как только я получу зарплату после отпуска, мы купим тебе совсем новый портфель. В магазин к тому времени, может быть, завезут. Изочка опустила голову и не смогла удержать слез. «Прости меня, я больше не буду!» Мария задумчиво посмотрела в окно. «Не плачь! Ты же не просто так придумала! Ты не соврала, а пожалела кого-то и сама немножко поверила себе, да?» «Да!» — прошептала Изочка. Мария поняла о ней. Все, все и портфель тоже. Голос Марии почему-то задрожал и стал прерывистым, как в разговоре с Зиной Тугариной. «Тоже ничего страшного, невелика потеря. Цыгане, люди голодают, голод. Вот что страшно. Пусть продадут портфель и купят своим детям хлеба».